1966 делегатов, из коих 1108 были расстреляны в последующие несколько лет, слушали восторженные речи ораторов, то он задал сам Сталин, если на 15 съезде приходилось еще доказывать правильность линии партии и вести борьбу с известными антиленинскими группировками а на шестнадцатом съезде добивать последних приверженцев этих группировок, то на этом съезде и доказывать нечего, да, пожалуй, и бить некого. На съезде разрешили выступить бывшим участникам оппозиции Зиновью, Каменеву, Бухарину, Рыкову, Томскому, Преображенскому, Пятакову, Радыку и Ламинадзе. Историки обычно отмечают то обстоятельство, что съезд выслушал этих людей с уважением. Вязно, во всяком случае, то, что в целом враждебность к ним со стороны делегатов была гораздо меньше, чем на предыдущем съезде. Речь Петакова была встречена продолжительными аплодисментами. Речи Зиновьева и Бухарина никто не прерывал, и они заслужили аплодисменты. Радека и Каменева прерывали выкриками, однако в конце им обоим аплодировали. Рыкова и Томского прерывали, а в конце их выступлений аплодисментов не было, но даже этих двоих выслушали относительно спокойно и вежливо. Все речи бывших участников оппозиции были выдержаны в ортодоксальном сталинском духе. Они были полны комплиментов генеральному секретарю и оскорблений по адресу его противников. Каменев сказал, что первой волной антипартийной оппозиции был троцкизм, второй волной — движение правых, и, наконец, продолжал он третья, уже не волна, а волнишка, идеология совершенно оголтелого кулачья, вернее, остатков кулачества, идеология Ютинцев. С этой идеологией бороться теоретическим путем, путем идейного разоблачения было бы странно, Тут требовались другие, более материальные орудия воздействия, и они были применены к самим членам этой группы, к ее пособникам и к ее укрывателям, и совершенно правильно и справедливо применены были и ко мне. Мы уже говорили о том, насколько ошибочными были эти жалкие покаяния оппозиционеров, повторенные ими вновь на 17 съезде. Их главная трагедия была в том, что они не понимали Сталина. Если бы он был менее целеустремленным и более принципиальным, они могли бы рассчитывать на успех. Конечно, Зиновьев имел весьма малый шанс вернуться к власти, но позиция правых, по крайней мере тактически, была не очень плохой. В самый кризисный момент в 1930 году они не стали топить партийный корабль. И в результате кризис удалось преодолеть методами, которые можно в какой-то степени рассматривать как уступку правым. Их покаянные речи были приняты съездом гораздо лучше, чем в предшествующих случаях. А кроме того, повсеместно появились надежды, что худшее позади, что ужасающее напряжение и невероятные страдания первой пятилетки и коллективизации отошли в прошлое. Второй пятилетний план в экономическом отношении выглядел несколько более умеренным. Все эти обстоятельства были благоприятны для правых. Но эти же обстоятельства были весьма неблагоприятны для Сталина. Ведь налицо была тенденция к внутрипартийному примирению, к попыткам наведения новых мостов между партией и народом, Похоже, что именно таких взглядов откровенно и искренне придерживались Киров и некоторые другие. Есть основания полагать, что в перерыве между заседаниями семнадцатого съезда кое-кто из делегатов обсуждал в этом контексте вопрос о сталинском руководстве как таковом. Сравнительно недавно в 1964 году Правда писала, что уже в то время, все дальше отходя от ленинских норм партийной жизни, Сталин все более отрывался от масс, попирал принципы коллективного руководства, злоупотребляя своим положением, что ненормальная обстановка, складывавшаяся в партии в связи с культом личности, вызывала тревогу у многих коммунистов, у некоторых делегатов съезда.